Глава сорок пятая. Данил. Окинув своих друзей внимательным взглядом, подвел итоги нашего маленького собрания. «Значит так, делимся на команды по пять-шесть человек, и каждый занимается своей частью списка покупок. Я, Янтарина и Грек отправимся на медицинскую ярмарку, нужно закупить необходимое оборудование и лекарства». «Я и Андрей возьмем на себя провизию», — поднял руку Кирилл. «Хорошо», — сделал пометку в списке. «Кто займется покупкой стройматериалов?» «Я», — произнес Алексей. «Отлично, тогда займись сразу же приобретением мебели. Нам нужны простые кровати, столы, стулья, только самое необходимое. Желательно все в разобранном виде». «Знаешь, я тут подумал, что во всех магазинах будут интересоваться условиями доставки. Нам многое понадобится для новой жизни, и купить все за один или два раза невозможно. Мне кажется, если найдутся компании, которые принимают заказы по сети и осуществляют доставку до планет, будет неплохо». Я согласно кивнул, понимая, что Алексей по-житейски очень мудр, и, конечно же, он прав. «Весьма дельное предложение». Думаю, будет неплохо, если у нас появится такая возможность. Когда отправляемся?» Уточнил Андрей. «Сейчас на поиск заказ необходимого даю 3 часа. Доставку заказывайте прямо на наши корабли. думая опускаться всему каравану на космодром не нужно. Мы привлечем много ненужного внимания». Товарищи согласились со мной, и мы, еще раз обсудив детали, на небольшом шаттле спустились на торговую планету. Космодром напоминал муравейник. Одни корабли опускались на взлетное поле, другие в это же время взмывали вверх, роботы-андроиды грузили покупки и разгружали платформы, а повсюду слышалась речь на разных галактических языках. Договорившись встретиться у шатла через два часа, мы разбрелись по планете, которая представляла собой один огромный склад различных товаров. Медицинский корпус находился в одном из самых отдаленных секторов, и потому мы воспользовались услугой «флайт-такси» — невероятно удобное летательное средство. Всего лишь необходимо было выбрать на сенсорном экране или ввести место назначения — и приложить к датчику карту для списания средств. А затем автопилотируемый транспорт доставит тебя в указанное место. Маленький флайт развивал невероятную скорость, и наш пролет прошел весьма быстро. И вот мы на пороге огромного магазина. Грег, увидев на электронном табло название отделов, обернулся на меня и с горящими глазами уточнил. «Какой суммой мы располагаем? Сколько можем потратить?» к экономить на здоровье не будем. Берите все необходимое с учетом того, что жизнь нам придется начинать с нуля. Но в пределах разумного. Наши финансы не бесконечны. Договорились. А дальше Грег будто с ума сошел. Он метался от отдела к отделу, консультировался с продавцами, сравнивал технические характеристики, уточнял гарантийные сроки, что-то записывал, высчитывал, дополнял. Сумма вышла весьма внушительной, но я молча расплатился и договорился, что заказ отправят непосредственно на космодром, откуда специальные погрузчики все доставят до наших кораблей. Бросив взгляд на часы, я понял, что мы провели здесь немало времени, и нужно возвращаться к шаттлу, о чем и сообщил моим спутникам. Грег согласно закивал... Ему не терпелось вернуться на корабль и начать подготовку к приему нового оборудования, и поэтому во флайт он заскочил первым. «Данила, я думаю, нам надо расширить медицинский отсек. На планете нет электричества, и пока оно появится, принимать больных мы будем на корабле». «Логично», — согласился я с ним. «Вы можете забрать часть кают из левого крыла». «Спасибо», — кивнул доктор и погрузился в чтение бумаг, — которые нам выдали при оплате покупки. А я заметил, что янтарина какая-то задумчивая и молчаливая. Пересев к ней поближе, обнял её за плечи и спросил, что-то случилось? Нет. Нахмурившись, она покачала головой. Всё в порядке. Не надо мне врать. Я коснулся губами её виска. Рассказывай. Янтарина повернулась ко мне, и некоторое время мы молча смотрели в глаза друг к другу, а потом она вздохнула. Не знаю. «Может, это только мое предчувствие, но тебе не кажется, что все идет слишком гладко?» Я вопросительно приподнял брови, и она пояснила. На первый взгляд все идет по плану. Удалось благополучно заключить сделку с рактанами и покинуть их планету. Часть команды, решившая вернуться на Землю, даже не пыталась сопротивляться. А теперь мы достигли первой планеты на нашем пути и смогли приобрести все необходимое. Вот скажи, тебя ничего не смущает?» «Нет», — пожал плечами. «Мы все тщательно продумали». «Неужели ты думаешь, что с Алексом еще не связались и не сообщили о случившемся?» «Что ты хочешь сказать?» «Да ничего», — она прижалась ко мне. «Но я прекрасно знаю отца и уверена, что он поднимет всю галактику, обвинит нас в предательстве». И, если честно, я в любой момент жду подвоха. Чувство тревоги не покидает меня. — Милая, у нас и Розакан, мы двигаемся стремительно и очень скоро окажемся на своей планете, где ты навсегда забудешь о Спенсе. — Данил, на новой планете мы никто, и впереди предстоит трудный путь оформления всех бумаг в межгалактическом союзе. Но и это не главное. А если кто-то еще захочет поселиться на планете? рактаны Алекс? «Не беспокойся, родная!» — я поспешил успокоить Янтарину. «Мы обо всём позаботимся!» Конечно, она была права, я понимал её тревогу, просто посчитал, что посвящать её в мужские дела не стоит. Мы договорились с Алексеем, что он на чёрном рынке купит оружие, необходимое для встречи незваных гостей, но я надеялся, что отдалённая планета так и останется незамеченной хотя бы на некоторое время. Когда мы достигли нашего шаттла, вся команда была в сборе, а роботы-андроиды уже загрузили первую партию товара на специальную платформу, которая должна была доставить коробки к нашим кораблям. Как дела? Именно таким вопросом встретили нас. Оборудование вот-вот доставят на космодром, отчитался я. Мы взяли две максимально большие платформы, но им придется совершить несколько рейсов туда-обратно. «Может, возьмем в аренду еще?» — предложил Андрей. «Да, согласился я. Хочется побыстрее отправиться дальше». Андрей быстро зашагал к зданию космодрома, чтобы оплатить аренду погрузчиков, а Янтарина уселась на ступеньку нашего шаттла. Окинув взглядом немыслимое множество коробок, она усмехнулась. «Да уж. А это все поместится на кораблях, да?» — кивнул Алексей. «Мы все рассчитали» разговор прервал андрей который уже успел вернуться он был весьма взволнован алекс объявил нас в межгалактические розыск и утверждает что мы удерживаем его дочь в качестве заложницы все автоматически посмотрели на янтарину а мой старший помощник продолжил он бросит помощи у правительства планеты глав межгалактического союза А ещё предложил огромное вознаграждение тому, кто сообщит о местонахождении его дочери. На экране голографа в здании космодрома наши фото крупным планом. «Вот чёрт!» — выругался я. «Поднимайтесь в шаттл! Я проконтролирую загрузку, и надо быстро отсюда сматываться!» Янтарина просто уткнулась лицом в ладони и скептически произнесла. «И всё-таки интуиция меня не подвела».